Глава 17. Убийца. Мать забеспокоилась. Сын пришел из леса сам не свой. Зашуганный какой-то, притихший. Спросила, чего он набрал, а он даже не оглянулся. Ушел в сарай и вернулся без кузова. Умылся и переоделся и долго слонялся по двору, не находя себе места. Даже с Машей не говорил. Проснулся Дениска. Он долго играл с ним, не выпуская, и носился с сыном до вечера как утешался, что он в лесу натворил. Не подначил ли его на какую поганку зеленый? Больше всего мать опасалась, как бы Сашка после больницы не повредился рассудком или не начал пить, чтобы стать как Ленька Герасимов. — Чего смотришь? — спросила Маша. Раньше муж не разглядывал себя в зеркало, разве что когда брился или причесывался, а сейчас уставился и замер. Что-то пристально изучал в себе, колебался, собирался с мыслями, решался на что-то. Маша насторожилась. «Не отпустить ли усы?» — сказал он. «И патлы до плеч?» — Маша пробовала развеселить его, но тщетно. Муж полдня ходил, он примороженный, что они в лесу зеленом «Патлы!» — он сосредоточенно погладил себя по стриженному затылку и под бритым вискам... Патлубы мне пошли. — Тебя зеленый покусал? — рассердилась от отчаяния Маша. Убивать людей было нетрудно, даже обыскивать и раздевать трупы. Лабуткин держался, пока шел домой, но как расстался с зеленым, так бодрость схлынула, куда девалась собранность. Дома он ощущал себя, как в лодке без весел, несущейся по реке. Можно лишь наблюдать и ждать, и отращивать волосы. — Волосы, — пробормотал он. — Зеленый? — Да что с тобой такое, Лобуткин? — Не лезь. Сказал, как отрезал. Учуяв ссору родителей, заплакал Денис. Лобуткин нырнул в открывшийся лаз, достал сына из кроватки и принялся укачивать. Маша не вмешивалась. Так и ходил весь день, разговаривая с ним. культе стала кровоточить. Маша задумала сама расспросить Зеленого. Была уверена, что не отвертится. Но нетерпение толкнуло в сарай. Не за гребами же они ходили. Кузов оказался тяжелым и был плотно набит. Маша не удивилась. Откинула крышку и увидела тряпичный ком. Она испытала облегчение. Друзья ходили воровать. Она думала об этом. Это была одна из догадок, и сейчас она подтвердилась. Маша потянула ком и вытряхнула поношенный жакет с меховым воротником. На дне кузова лежала пара мужских ботинок. Прибарахлился слегка. Прозвучал за спиной глухой голос. Маша обернулась и увидела мужа с сыном на согнутой левой руке. Дениска теребил рубашку и помалкивал. — Что-то ты по бабе лантухам загулял. Она спрашивала для проформы, потому что удача вора могла коснуться чего угодно. Бывало, Сашка протаскивала совсем нелепые вещи, да и она сама не упускала случай прибрать, что плохо лежит. Подвернулись. Лабуткин улыбнулся, как прежде. Воротник отпороть и малому на пальчишке пришить». Маша посмотрела на жакет и тоже улыбнулась. «А чё бы ты?» «Мой размер. Буду теплотрассу обходить. Они разношенные». Маша успокоилась. «Ты их прибери. В дом не тащи пока. Кузов все не поставь. Мы завтра опять по гребе пойдем. Маша так и поступила. Спросила только с напускной сварливостью. Что это вы с зеленым раздухарились? Деньги же есть. Вожа под хвост попала, — объяснил муж. Пока погода хорошая, погуляем. Завтра в ночь на смену, потом дожди зарядят. Будет не до грибов. В уборный он протер промасленный ветош из нагана. Как следует чистить оружие имело смысл завтра, когда грибная пора закончится. Лабуткин не предполагал такого урожая. Кто же знал, что инженер притащит с собой двух баб. Они что, моду взяли? Ты же говорил, что он тертый мужик. Чего же он под юбками прячется? Непростой. Вот и привел свидетельница для подстраховки. Оправдывался Зеленый. Вкладавщик тоже за осторожности, бабку приволок. Вводятся глядатели в лес и думают, что мы ничего им не сделаем. Огрызался Лобуткин, которому было страшно. Убив за сутки пять человек, он перестал притворяться. Да и Зеленый чувствовал себя не лучше. Они быстрым шагом уходили от поляны, над которой висел запах пороха и крови. — Что мы натворили? Вчера от тюрьмы отмазывались, сегодня спасаемся от расстрела. Карточный шулер нервно хихикнул. — Уж как умеем! Лобуткин всю ночь ворочался. вид у него был невыспавшийся и угрюмый. В лес он шел, как на службу, делать оговоренную работу, нежеланную, но привычную. Зеленый начал его побаиваться, сам он со вчерашнего струхнул, но с Тихомировым договорился, и вот результат. — Ты ни секунды не клевался, как по мишеням стрелял. Спокойствие Лобуткина было напускным, его основательно придавило, хотя вид он не показывал. Тяжесть убийства оказалась гнетущей, хоть поди да покайся попу или следователю. Но, подумав, Лоботкин заметил, что тяжесть убийства второго человека, пусть совершенно невинного, входит в тяжесть убийства первого. Пусть и тот ничего ему плохого не успел сделать, да и вряд ли хотел. Лоботкин оправдывался перед самим собой и один за другим начал находить доводы. И облегчал себя ими, и так держался дальше. Пока Лоботкин думал о других, его спутник думал о себе. — Ты меня кухнешь, если что? — с тоской спросил Зеленый. — Да ты чего? Мы с тобой, кореша, знаем друг друга с пеленок. Горячо забажился Лоботкин. Подельник молчал, пока они дошли до дома. — Не прощаемся, — сказал у калитки Зеленый. — Соскакивать некуда, — постановил обремененный тремя ждивенцами легкотрудник, за спиной которого лежали женские ботинки и макинтош-инженера, а в кармане часы и немножко собранных струпов денег. Только продолжать. К этому решению Лабуткин пришел скорее после устройства на химкомбинат, сразу как подобрал на дороге монетку.